Внезапно над Академией проклятий вновь раздался магический, усиленный голос директора. «Всем покинуть женское общежитие! На сборы 6 минут!» И адептки сорвались на бег, стремясь одеться как можно скорее. Я не стремилась, я добралась до комнаты, не высушив волосы, оделась, набросила теплый шарф и вышла, наверное, последняя. Когда покинула здание, Так и поняла, что последнее на меня с осуждением смотрели все адептки, с удивлением профессорши и преподавательницы, и с ледяным осуждением сам лорд Тьер. Именно увидев его взгляд, я споткнулась на входе, едва не слетела с лестницы и, опустив голову, рассматривала край мелькающих из-под юбки ботинок, пока торопливо шагала к выстроившимся жительницам покинутого общежития. А строй, отметила, что среди говорливых адепток Академии проклятий, на удивление тихо, и вот в этой тишине отчетливо услышала потусторонний и потому чуть приглушенный голос духа-хранителя самой Академии, коего все давно считали уснувшим навеки. «Я могу вообще снести все к черной бездне!» — мрачно угрожал. Вечно несговорчивый дух. «Я могу пробудить тебя окончательно, Убрать привязку к источнику силы, И в Академии будет на одно Безобидное привидение больше!» Совершенно спокойно ответил ему лорд Тьер. «Мы все, прекрасно осведомленные Собственно о мстительности данного духохранителя, Коей в прошлое свое пробуждение Напрочь лишил Академию двух учебных корпусов, Опустив он и под землю и не удосужившись выстроить к ним ни лестниц, ни нормальных ходов, от ужаса дышать перестали. Мне даже уже не было холодно. Просто было очень страшно. В общежитии остались все деньги, все вещи и все конспекты. А зная духохранителя, хранителя после подобного заявления директора он действительно мог уничтожить все к черной бесне. И дух на месте. Был очень скор, но почему-то ничего не происходило. Мы прождали минуту, вторую, еще за пять. Ветер поддувал, я дрожала от холода, а ничего не происходило. И тут все услышали голос, от которого по спине не то что мороз, лед пробежал. Давай, план! То есть дух только что согласился? Действительно согласился! И мы ожидали радостной улыбки на лице победителя, то есть магистра Тьера. Но тот вместо изъявлений благодарности холодно произнес. Давайте!.. Мгновение полного изумления. И дух переспросил. Что? Давайте! План, лорд Тьер!.. Менторским тоном повторил магистр-директор. Все адептки и преподавательницы также разом попрощались с оставленным в общежитии имуществом, на эмоции не скупились. — Моя шубка! — простонала профессор по теории некромантии. — Мои новые сапожки! — вторила ей леди Жастин, которая у нас заведовала учебной частью. Адептки просто разом стонали, понимая, что проговаривать, что у кого есть, вслух бессмысленно. Все равно это самое имущество уже не спасет. В этот миг лордьер был очень близок к получению массового и потому неснимаемого проклятия острова поноса. Перед возможностью потери всего с трудом нажитого мы даже бояться директора перестали и уже собирались вмешаться, как произошло нечто. Я не потерплю, прошипело нечто огненно-черное, с белесами-провалами вместо глаз, угрожающе вылезая из земли. Я предупредил, абсолютно спокойно произнес лортьер, демонстративно разглядывая само общежитие и не уделив ни малейшего внимания появившемуся духу. И дух застыл там, где собственный вылез, а невозмутимый директор задумчиво проговорил. Наверное, стоит сделать духом хранителя женскую сущность, а не более хозяйственные и заверенным им имуществом следят значительно лучше и... Впервые нам удалось наблюдать шипящего от бессильной злобы духа хранителя. Однако тот шипел, бесился и в то же время сдался на милость победителя. — Готов выслушать ваши пожелания и предложения, господин директор! — вежливо произнес дух. Поведение магистратьера мгновенно изменилось. И не с меньшей почтительностью и вежливостью в голосе лорд произнес, «Буду очень признателен, если вы выполните следующие действия для улучшения условий жизни прекрасной половины нашей академии». И протянул листок, собственно, духу. Последний, опешив от столь стремительного изменения линии поведения Тьера, стоял с буквально отвисшей челюстью несколько секунд, пока до него не дошло. Затем осторожно подхватил листок, вчитался и исчез, оставив после себя развиваемый ледяным зимним ветерком пепел от свитка. В следующую секунду старое, чуть покосившееся здание женского общежития затрещало, а затем на наших глазах увеличилось вдвое, прирастив в себе два дополнительных этажа. По стенам побежали волны, Здание завибрировало и покрылось слоем кирпичной кладки поверх потемневшего, потрескавшегося камня. Следом исчезли окна, чтобы смениться более широкими и новыми. Затем наступила очередь крыши. Еще всего мгновение и довольный собой дух-хранитель материализовался перед лордом Тьером. «Поторопился, как вы попросили», — сообщил он. «Безмерно благодарен». Магистр чуть поклонился. Приглашаю вас вечером на бокал чего-нибудь покрепче, из моей личной коллекции. Дух просиял, в буквальном смысле озарившись на краткий миг золотым сиянием. Тоже слегка склонил голову и ответил. С удовольствием принимаю ваше приглашение, магистр Тьер. И дух-хранитель исчез. Взгляд же директора обратился на шокированных адепток и преподавательниц Академии проклятий. Мы находились в невероятном состоянии, граничившем с ликованием радости и одновременно глубокого шока. — Леди! — ледяной голос магистра напомнил, что на улице далеко не лето. — Поторопитесь! — и хватит! Мне вдруг показалось, что взгляд директора направлен на меня, когда он после паузы добавил «Дорожать — дрожать! Ровный строй потрясенных и оттого молчаливых адепток синхронно развернулся и направился в обновленное здание общежития. Радостные визги, обмороки безграничного счастья и танцы ликующей радости состоялись там вне поля зрения господина чудесного директора, которого теперь любили абсолютно все безграничной, безмерной и безответной любовью. И только я стояла в просторном холле, где ярко горел камин и от того было столь тепло что отогрелись все сразу, и смотрела на ликующих адепток и рыдающих от счастья преподавательниц, слыша как наиву и хватит дрожать. И такое чувство, что это он мне сказал. — У всех отдельные комнаты! — рев Лири, доброй, благовоспитанной девушки из семьи двух профессоров, заставил задрожать новообретенные окна. Но мое внимание, несомненно, привлек, как и внимание остальных адепток. Как оказалось, на стене уютно расположился список всех обитательниц общежития, и напротив имени каждой стояло указание номера комнаты и этажа. Все преподавательницы оказались владельцами апартаментов на первом этаже, но кроме них жилплощадь в элитном месте расположения была и одна адептка. Реаты. Прошипела Ригра, стремительно выискивая меня взглядом. Выискала и угрожающе вопросила, «А с каких пор ты, адептка, удостоена чести проживать на первом этаже?» И все повернулись к явно побледневшей мне, смирили внимательными, оценивающими взглядами, снова вернулись к изучению списков заселения, вынося всеобщий вердикт. «Не, скорее всего, просто ошибка». Я тоже подошла и всмотрелась. Шли рядом Риары, наш преподаватель по типологии проклятий, и Риаты, то есть я. Да ухранитель ошибся, Ригра фыркнула. Необходимо оповестить господина директора об этом. Вот ты и оповещай, мстительно подумала я. Остальные явно подумали о том же, потому как если магистратиера и раньше боялись, то уж после сегодняшнего и подавно а потом какими-то рваными движениями поспешили осмотреть новые апартаменты. Сначала не смело, потом все быстрее и быстрее, вбегая кто на лестнице, а я с преподавательницами в длинный коридор, где свежим деревом пахли совершенно новые двери, и поблескивала позолота на табличках с указанием имени владельцы. И пока я, отчитывая номера, брела к своей комнате, возникла заминка преподавательницы не смогли открыть двери.